Глава 19. Я мало что объяснил сёстрам Го о своем приключении. Если-то вообще можно было назвать приключением. Тем не менее, стоило девушкам приехать в мой офис, как Хэми бросилась мне на шею. Этот жест поразил меня больше, чем, пожалуй, сама выходка Кот Шон Но ну, затем начались расспросы. Где я был? Чем это закончилось? Почему я весь в крови? Вопросов было много, однако отвечать на все это нужно было аккуратно, чтобы не всполошить их больше текущего. Когда девушки успокоились, а Хамини выпускала мое плечо, вернулся Киттичат, который доложил об успешном выполнении поставленной задачи. Выходец из Таиланда отвез машину на окраину города и передал ее вместе со связным Кот людям Джандал из Пусана. Дальнейшая судьба этого отброса меня мало интересовала. И все же, когда за сестрами Го приехала такси, началось обсуждение того, что нас ждет впереди. «Босс, мне Киттичат вкратце все рассказал!» сон сидел напротив меня нахмурив в брови. «Но я одного не пойму, почему вы, как это некрасиво не звучало, не закопали его?» «У нас с ним небольшой договор», — начал я. Пока что все обязанности Ко Чонсу буду временно исполнять я. От его имени, разумеется. Анкен Иль пообещал, что в ближайшее время Чон Су еще будет жить, пока он не получит все, что хочет от него. А как вы будете управлять его империей, шеф? Молча. Я натянул на лицо улыбку. Есть множество способов заставить человека говорить то, что нужно. Ну а так как Джандал из Пусана теперь со мной на прямой связи, я без проблем получу то, что мне нужно. Приказы в стиле короткого видеоотрезка, запись его голоса и все в том же духе. Но он будет жить до тех пор, пока Джандал не вытащит всю нужную ему информацию. После будем думать, как поступать дальше. И что мы имеем на данный момент? Контакты шести членов мелких банд, так сказать. Имеем право приказывать. 16 мелких фирм, занимающихся различным оборудованием и продукцией. Четыре склада, которые нужно осмотреть. Ну и доступ к ресурсам двух фабрик, трех предприятий по производству железобетонных конструкций и одной тетс на русле реки. Ко Чон Су. Я заметил, как пораскрывали рты мои люди и тут же продолжил. Акула бизнеса, если говорить общими словами. Но акула, которая поплыла не в тот океан, куда надо было. Если бы он не связался с криминалом, не стал заниматься разбойными нападениями и откровенным отжатием бизнеса, он был бы хорошим противником как бизнесмен. Однако, как я ему и говорил, на двух стульях усидеть невозможно. Либо ты преступник, либо бизнесмен. «Так, и, и что мы делаем мы... дальше?» Я уже отвечал на этот вопрос, Дессон. Я прикрыл уставшие глаза. Управляем его империей, пока я думаю, как все это раскрутить. Перекупать и делать липовые договоры равносильно стать преступником. Попытаться все переписать на себя равносильно стать преступником. Пока я не знаю, как все сделать так, чтобы остаться с чистой совестью. Но чужого мне не нужно. Я не джандал все-таки. Я пропустил один рабочий день с позволения господина Го. И этот день я потратил на отдых. Я целый день спал, восстанавливая силы, ну а вечером все же сходил в здравпункт, где мне сделали нужные уколы и вправили парочку суставов. К сожалению, больше одного дня без веской причины я не мог пропустить. А учитывая, что на лице было три рассечения и подбитый глаз, поход на работу выдался... сложным. На первом этаже корпорации меня встретила Гонана, которая только от одного моего внешнего вида округлила глаза и поспешила меня убрать с глаз долой. «Ты хоть думаешь, Винсент?» Девушка увела меня в сторону больничного крыла, но в медицинский пункт не повела. «Что о тебе подумают? Ты руководитель все-таки». «Ну а что я могу сделать, если мне нужно выйти на работу?» Спокойным тоном спросил я. «Сама понимаешь». «Господин генеральный директор не одобрит пропуск или свежий больничный сразу, как меня назначили на должность». «Думаешь, мы бы не поговорили с ним?» – разозлилась девушка. «Винсент, но ведь ты взрослый парень, а очевидных вещей словно и не видишь. Умоляю тебя, пошли со мной, и я тебя хоть в нужный вид приведу». Она победоносно заулыбалась, когда я согласился, ну а после начался любопытный опыт. Она заклеила небольшим лейкопластырем все мои рассечения, а затем нанесла пудру под глаз, примерно создавая нужный цвет под тип моей кожи. И глядя на себя в зеркало, я не мог не заметить изменений. Вроде, если не присматриваться, вполне нормальное лицо. Главное пристально не рассматривать ничего. Ха. Знаешь, Винсент? Гонана после небольшой процедуры шла за мной до лифта. Ты бы подумал, как с хеми поговорить о случившемся... Ее расстроило то, что ты нечестен с ней. В каком плане? Она очень беспокоилась за то, что произошло с тобой позавчера. Сильно. У нее была истерика, учитывая, что ты первый парень, который вообще ей приглянулся. Тут настала очередь удивляться мне. Десон рассказал тебе все, хмыкнул я. Верно? Нет. Она тут же запротестовала. Парой фраз обмолвился и сказал, что если ты одобришь, тогда и расскажешь. «Если нет, ты ему голову оторвешь». «Вот тут он прав». «Винсент, что с тем самым Котшенсу случилось-то? Почему тебя отпустили Гонана она не обращала внимания на то, что вокруг нас снуются люди. И как бы ситуация уже выходила за рамки приличия. Не хватало мне, чтобы еще кто-то знал о случившемся. «Подойди-ка сюда». Я обхватил ее кистью и увел в сторону в безлюдный коридор. «Нана, ты понимаешь, что вокруг куча лишних ушей, а?» «Ой!» «Вот тебе и ой!» – рассерженно передразнил я. Кот Су пытался меня убить. Мне удалось спастись с помощью Китти -чата и еще двух моих людей. Кот Су захвачен в плен с моей помощью другим человеком, у которого есть зуб на этого бандита. «То есть он бандит?» «Именно. На этой доброй ноте мы и разошлись по разным углам. Мне предстоял мой первый день на новом рабочем месте». А Гуна не предстоял разговор с Хэми. В том, что она все расскажет своей сестре, я не сомневался. Пускай уж лучше она скажет в общих красках, чем я буду фильтровать все слова т т тет Двадцатый этаж встретил меня с распростертыми объятиями. Мне показалось, что я вообще оказался где-то вне корпорации. Например, в офисе компании Ричел, если это место вообще можно было сравнить с имением Чонг Именно здесь я понял, что такое офис. Точнее, наконец, увидел его во всей красе, и все те места, где я работал раньше, были совершенно иными местами. И если сравнивать его с двадцатым этажом, то, скорее всего, раньше я работал в берлоге. Офис располагался, казалось, в самом сердце финансового квартала мегаполиса. Стеклянные стены, через которые можно было увидеть соседние высотки, были идеально очищены от снега и влаги. Отсюда, пожалуй, можно было рассмотреть все вокруг. Персонал, к слову, тоже отличался от привычного мне. По коридору шел нескончаемый поток людей. Женщин и мужчин, которые одним своим видом и выражением лиц показывали свою важность. Такое огромное количество важных персон в одном месте я еще не видел. Сам этаж поражал лаконичным дизайном и изяществом. Стены украшали современные произведения искусства, а минимализм мебели подчеркивал серьезность и сосредоточенность его обитателей. В приемной почти сразу после лифта меня встретили улыбчивые секретари за стойкой, предлагая, грубо говоря, сходу чашку ароматного кофе или бокал свежевыжатого сока, пока в фоновом режиме звучала ненавязчивая музыка. А уж затем одна из них заговорила со мной. «А я точно в офисе. «Господин Ишито?» – угадала с первых слов секретарь. «Я угадала?» «Верно», – коротко кивнул я. «Меня?» Она тут же встала со своего места и вышла из застойки. «Попросили показать вам будущее место работы, где вы чаще всего будете находиться». «Мой кабинет?» «А вот они угадали», – улыбнулась она. «Пройдемте за мной». Меня провели через множество коридоров и офисов и в итоге привели в самый конец общего коридора, где был конференц-зал. А уже там я лично убедился, что это место было оборудовано новейшей техникой. Затем меня проводили в мой кабинет, который находился неподалеку от конференц-зала, по правую сторону. Я оказался в самом настоящем аквариуме с прозрачными стенами, но так казалось на первый взгляд. Стекла были тонированы с внешней стороны, так что никто не мог видеть, чем я здесь занимаюсь. А самым забавным было то, что на двери моего кабинета уже была приклеена табличка с моей должностью и с моей фамилией. Наблюдая за жизнью двадцатого этажа из этого кабинета, пожалуй, можно было почувствовать ритм кипящей деловой активности. Работники, как муравьи, проносились мимо моих стен, занимаясь своими делами. «В условиях стремительного ритма офисной жизни», заговорила девушка. «Каждое утро сотрудники начинают с краткой планерки, на которой обсуждаются текущие задачи и расставляются приоритеты. Вас ознакомят с вашими работниками ближе к обеду. А пока, господин Ишито...» Девушка поклонилась и улыбнулась. «Располагайтесь. Если что-то нужно...» Она встала на цыпочки и указала на стационарный телефон на столе. «Я под номером 6. Обеда у меня нет, так что я всегда на связи». анкен заложил руки за спину и, улыбнувшись, медленно обошел привязанного к стулу человека. Свет лампы слепил кот шансу, а постоянный звук шагов создавал ощущение мрачной и неизбежной перспективы. Джандал долго молчал, будто позволяя тишине заполнить комнату удушающим чувством беспомощности, прежде чем заговорил. «Знаешь, что самое интересное в этой ситуации?» кион склонился ближе к лицу пленника. «Ты думал, что все под контролем? Думал, что можно играть с огнем и не обжечься? А теперь посмотри на себя. Кто здесь главный в этой маленькой истории? Твои ходы кончились, шах и мат. И все, что тебе остается, это ждать, когда я решу, что делать дальше». Кот Шон-Су пытался улыбнуться, но травмы, которые нанесли ему два часа назад, не позволили это сделать. Он тихо выдохнул, затем заговорил, медленно подбирая слова, будто взвешивая их значение. «Ты можешь гордиться собой, Анки Аныль, но твое время тоже придет. Каждый несет ответственность за свои действия, даже такие, как ты. Думаешь...» Он закашлялся. «Думаешь, и до тебя не доберутся? Думаешь, у меня нет запасного плана?» «Есть!» «И ответственность!» Джандал рассмеялся, но в смехе его не было веселья, только жестокий сарказм. «Ответственность!» Он влепил оплеуху Чонсу. «Это для тех, кто слишком слаб, чтобы взять то, что им нужно. Тебе не понять, ты жил в иллюзиях, но реальность всегда оказывается куда жестче. Но знаешь, я ведь не буду спешить, «Я хочу, чтобы ты насладился оставшимися моментами. Ведь в конце концов, единственное, что у нас есть, это время». отвернулся, будто окончательно утратил интерес к разговору. Он медленно зашагал вдоль комнаты, переводя взгляд на стену, где висело потрепанное зеркало. Разглядывая собственное отражение, он на мгновение задержал взгляд, словно стараясь разглядеть там что-то большее. В его глазах мелькнула тень как от далекого воспоминания, которое, как казалось, навсегда осталось в прошлом. Я могу ошибаться, заговорил Шон через пару минут дрожащим голосом, но у каждого есть слабое место, даже у тебя. Ты не столь неуязвим, как кажется. Возможно, время на самом деле принадлежит мне. В комнате вновь поселилась тишина, наполнив пространство еще большей тяжестью. Ан иль обернулся и сухо произнес. «Ты хотел бы в это верить, не правда ли? Но иллюзии тебя не спасут. Будь у тебя союзники снаружи, ты был бы уже свободен. А видишь ли, они тебя бросили. Ты сам по себе. Тебя переиграл просто аналитик, которого ты решил прижучить». «И что теперь?» «А? Чонсу! Каково это, потерять все за один день? Все, что ты строил?» «Что тебе нужно от меня, а? оскалился тот. «Что ты хочешь узнать? Может, закончишь уже, а?» «Где тело моего сына, Чонсу?» Воцарилась новая тишина. «Ответь, куда ты дел его тело, а?» В ответ была лишь усмешка. «Значит, ты не знаешь, где оно», – проговорил Джандал, наклоняясь вперед. «А то, что эта информация может стоить тебе жизни, ты понимаешь?» Обессиленный пленник слегка поджал губы, будто собирался с мыслями. «Я ценю свою шкуру не меньше, чем ты свою», – ответил он, взгляд его сосредоточился на чем-то на стене. «Но если бы я знал, думаешь, сидел бы я здесь и тратил твое и свое время?» «Нет. Однако я знаю, кто его убил. А там...» «Ха! Ты уж сам разберешься!» Последнее слово было сказано с насмешкой. Три недели бесперебойной работы давали о себе знать. В новую квартиру, которую я до конца оформил, я приходил только ради того, чтобы лечь спать. У меня едва хватало времени, чтобы отвечать на небольшие сообщения Гохами, Ми, которая всерьез взялась за меня и, разумеется, руководить своей фирмой. С делами Ко Чон все проходило куда проще. По всем данным, которые выдавал мне Ан я был уверен, что выродок еще жив. Смерти ему... Да, пожалуй, я желал, но не сейчас как говорится, не сегодня. Большую часть времени на работе я проводил за тем, что знакомился с новой документацией и структурировал свою будущую работу. И позавчера я провел первую пресс-конференцию по защите и безопасности финансов корпорации. На удивление, вышло все довольно-таки легко. Вопросов ко мне не было на протяжении всей презентации но вот после нее Гонана, которая присутствовала на ней, сообщила, что один нехороший человек возвращается из командировки. Вуджихов, в момент, когда меня похитил Кот собрал свои вещички и умотал на север, скрываясь от возможной мести. Он не знал, что я вернулся в офис. Он не знал, где находится Кот и он очень старался с ним связаться. И что он только при этом не делал и пытался звонить, и писать, и отправлял голосовые сообщения. В общем, старику я очень сильно помотал нервы. Но командировку в один из филиалов на другом конце страны все же он выбил. Сроки подходили, и сегодня меня ждала встреча на совете руководства корпорации, где, ха, будет и он тоже. Как я выгляжу? Я посмотрел на хами, которая стояла в моем кабинете, и листала небольшую папку с отчетами. «Пойдет?» «Прекрасно», – не отрываясь от бумаг, заверила меня она. «Впрочем, как и всегда, Винсент». Я встал со своего места, уверенной походкой подошел к девушке и чуть приобнял. Она моментально вспыхнула. Щеки покраснели, глаза забегали, а неловкость, которую она испытывала в данный момент, было невозможно описать словами. Если честно, мы еще даже не были парой, как считали, например, Нана или Десон но все шло именно к этому. Мы уже позволяли себе то, что позволяют подростки в наше время, но не более того. И каждое мое касание заставляло ее смущаться. Это было забавным эмоциональным всплеском, которым я напитывался. «Если я сегодня удачно себя покажу, может, сходим в ресторан моего отца?» «Посмотрим, Винсент», – честно ответила девушка. «Сам понимаешь, Если опять начнет выносить мозг инспекции, то завтра никаких выходных не будет. Думаешь? Я отпустил ее и сделал пару шагов назад. А я бы на твоем месте подумал, тем более, что на Найдесон тоже там будут. Встреча, запланированная генеральным директором, состоялась с опозданием. Не все руководители высшего звена смогли вовремя закончить свою работу, дать нужные наставления и явиться на 30 этаж в огромный зал собраний. Когда я занял свое место рядом с Наной и господином Со, причудливым стариканом с очень быстрой дикцией, в зал совещаний сначала зашел Госын-Дже, а уже за ним – бледный вуджихо Меня старик, к слову, не заметил. Первое январское совещание объявляется открытым, объявила главный секретарь, и в целом пошел сам процесс обсуждений. Перед каждым руководителем стояла задача отчитаться за свой отдел о проделанной работе, внести правки, замечания к работе другого руководителя и сделать рекомендации. По факту это совещание было потехой собственного эго. Каждый говорил о том, как он силен, умен и могуч, а по факту... По факту все нюансы и плохие события вскрывались уже непосредственно от другого руководителя, который задавал правильные вопросы и предоставлял какие-то статистики или доказательства. В общем, это было местом, где руководители подставляли друг друга под плаху. Только вот не знаю для чего. Занять чужое место или позабавиться самим? Если у кого-то из начальников были контры друг с другом, это было видно сразу. Я же просто запоминал, кто с кем враждует, и записывал себе в лист. Когда очередь дошла до Гонаны, где она описывала несостыковки в новой системе, по которой работает корпорация, все молчали. Никто не смел вставлять палки в колеса внучки генерального директора. Ну а затем... что, Винсент!» – объявила секретарь. «Руководитель высшего звена отдела финансов и безопасности. Ваш отчет. Один из первых, кто не вызвал никаких вопросов у контролирующего органа». Когда меня объявили, Вуджихо повернул голову и пристально посмотрел на меня. Словно он не верил своим ушам и глазам, что я нахожусь здесь. «Что, урод?» «Не думал, что я выживу?» «Что же ты за три недели своего отпуска не задался вопросом, где я и что со мной?» «Или твои шакалы не докладывают, кто приходит в офис, а кто нет?» Структурируя последние отчеты, которые мне довелось изучить, я встал и начал объясняться. Мною было найдено 16 нарушений из четырех разных отделов. «Каждый отдел по стечению обстоятельств имеет ту или иную фальсификацию документации». К ним относится. Пока я говорил, все молчали. Гос смотрел на меня с любопытством, а вот Вуджихо со страхом в глазах. Старик понимал, что скоро я и до него доберусь, как только мне дадут нужное направление и дадут волшебный пинок. Так что... Я закончил свой отчет, получил лишь два вопроса от двух инспекторов. Один из них был по промышленной безопасности, а второй инспектором службы безопасности. Их вопросы относились именно к отделам, где я зафиксировал нарушения и неправильные расходы. Что будет дальше? Хм, ответ был прост. Они начнут собственное расследование и попытаются узнать истину. Моя же задача выявлять подобные нарушения на уровне офисов и филиалов, чем я и буду заниматься до следующего повышения. Только вот когда оно будет, увы, я не знал. Работа руководителя высшего звена отдела финансов и безопасности в целом была не особо пыльная. Мои работники в составе 30 аналитиков высшего звена выискивали конкретные отчеты и документацию, а затем приносили мне с доводами, за что есть зацепиться, а за что нет. Далее я выделял отдельную группу и уже вместе с ними более детально изучал тот или иной отдел. Дальше дело времени. Либо мы докажем и укажем на виноватого, либо окажется, что время потрачено впустую. Но даже потраченное время ценилось. Еще у меня был отдел, который занимался модернизацией самой системы отчетов, чтобы на автоматическом уровне можно было выявить ту или иную оплошность. Джихо слегка трясло даже после того, как он покинул зал советов. Встреча с Ишито Винсентом была настолько неожиданной, что тот еле-еле сдержался, чтобы не уйти прямо посреди отчёта. «Чёрт возьми, Винсент! Да как он вообще?» Он закрыл за собой дверь своего кабинета и тут же лег на диванчик. «Почему он вообще жив?» Он был уверен еще три недели назад, что Ишито Винсент будет мертв. Кот и дал ясно понять, что аналитик больше не будет ходить по белому свету что будущего у него нет и не будет. Он должен был получить свою награду и убить его в тот же день. Джихо после случившегося, когда Ко Су написал ему не самое приятное сообщение, был уверен, что Ишито мертв. Поэтому он даже не позаботился о том, чтобы проверить эту информацию. Настолько он был уверен в прямолинейности и слове того парня. Но этого быть не может. Ву Джихо схватился за сердце и взял телефон. «Почему так?» Он начал быстро набирать сообщение своему партнеру, который не выходил на связь последние пять дней. Когда пришло уведомление о доставленном сообщении, он обрадовался. Но когда пришел ответ, он запаниковал еще больше. «Почему иши-то Винсент жив?» – гласило сообщение Джихо. «Так надо, Джихо. Скажи спасибо, что ты тоже до сих пор жив». Что творилось в голове Котчонсу, Джихо не знал. Но он искренне боялся, что целью для будущего убийства станет именно он. Поэтому он сделал то, что не сделал бы раньше при других обстоятельствах. Позвонил Ким Духану. Духан! Дрожащим голосом забормотал Вуджихо. Мне кажется, мы с тобой скоро станем двумя холодными телами на столе у патолога Анатома. Что, что ты, ты имеешь в виду, Джихо? И что Винсент жив? Ко Чон не убил его, а значит, он ему слишком полезен. Как ты думаешь, для чего можно использовать руководителя высшего звена отдела финансов и безопасности? Или же лучшего аналитика корпорации?» «Чтобы напасть на тебя, Джихо», усмехнулся Ким Духан. «Но дабы ты, старый ублюдок, еще лучше понял свою текущую ситуацию...» «Я смею тебе заверить, что я знаю о том, что Винсент жив. И поверь, я в безопасности, а вот ты, увы».